доктор, и другой доктор, и отец Александр, и старенький попик и верхом на шершавой кобылке, весь в снегу должно быть брал город, Нина в белом со звездой во лбу, отец Александр в горящем, как небесный закат, облачений, а сзади вошедших, замыкая просторы, когда-то убитые Прохором, ныне ожившие рабочие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 За горизонтами готовилось утро. Прохор дрожал холодной дрожью. Холод кругом, сияние жаркого месяца. В душе пожар, в душе горит тайга и не сгорает. Под Прохором, стоявшим на башне, лежал весь мир, протекала угрюмая жизнь, река. Над угрюм рекой, как белые бороды, трепетали туманы. Прохор глянул вниз, голова его закружилась.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 Тонет безумный Прохор.